нужно четко понимать чего вы хотите некоторые люди как будто рождаются с точным пониманием того чего они хотят и что собираются делать если вы один из них можете считать что вам очень повезло но если вы не принадлежите к этим избранным для вас может быть не просто что то выбирать школу колледж работу спутника жизни вам мало поможет то что люди знающие чего они хотят обычно думают что вы похожи на них давай говорят они у тебя должен быть план подразумевается что вы сами виноваты если у вас его нет поверьте мне это не так и если бы мир был полон людей которые знают чего им хочется и как это можно заполучить то мне кажется он был бы гораздо более жестким поэтому спасибо вам за то что вы это вы Тем не менее есть риск что вы просто поплывете по течению это может не слишком вас волновать пока вам чуть-чуть за двадцать но к 40 годам Вы станете разочаровавшимся человеком, который весьма возможно будет жить за чужой счет, потому что зарабатывает очень мало и медленно теряет веру в свои силы, ощущая, что жизнь бесцельна и проходит мимо. Я видел такое, и смотреть на это тяжело. Поэтому если вы не понимаете, куда двигаться, пока вам 20 лет, срочно этим займитесь. Не ждите, пока месяцы сложатся в годы, а потом в десятилетия, прежде чем вы начнете действовать. и что же предпринять? В первую очередь вы должны заняться чем-то полезным. Пусть даже вам не слишком нравится ваша работа, это лучше, чем ничего не делать. Потому что безработица высасывает вашу веру в себя, ваше самоуважение и ваш банковский счет, из-за чего обрести чувство направления становится еще труднее. Очень многие люди по окончании колледжа, точно не знающие, чего они хотят, максимум через несколько лет находят то, что их по-настоящему влечет. поразмыслите о том, что вам нравится. Даже если пока вы не видите, как на этом можно делать деньги, возможно, это как раз то, что надо. Вы можете работать в магазине, где продаются ваши любимые компьютерные игры, или спортивные снаряжения, или материалы для творчества. Пусть вам не нравится идея работать продавцом, но если благодаря этому вы будете проводить свой рабочий день в окружении людей, разделяющих ваше увлечения, возможно, вы почувствуете себя по-другому. Во всяком случае, вы будете чем-то заняты на то время, пока не можете начать строить более подходящую вам карьеру. Просто продолжайте пробовать новое, исследовать новые пути. Можете вернуться в колледж или записаться на курсы, или просто попробовать заняться чем-то совершенно другим. Если вы перестанете искать, экспериментировать, знакомиться с новыми людьми, я вам гарантирую, вы никогда не найдете занятие, которое будет по-настоящему вас вдохновлять. Не паникуйте и не опускайте руки. У вас уже есть какая-то работа, значит, вы можете себе позволить искать другую. Главное, постоянно узнавайте и пробуйте новое. И в социальном, и в профессиональном плане будьте бдительны и всегда готовы к переменам. Ваше время обязательно придет. Правило 78. Вы не обязаны знать, чего хотите.